Глава 6. Пока добирался до кафе, ему звонили ещё несколько раз. Вначале потребовал подробности Вадим. Стоило отделиться от друга, как перезвонил Роман, послал его. Затем решил поболтать с Ветой. В этот раз пришлось сдерживаться, что, конечно же, не осталось незамеченным сестрой и изрядно повеселило её. Избавляясь наконец от всех, Артём ожидал зелёный сигнал светофора, поглядывая на дорогу. Бисквит там впереди, уже виднелась яркая вывеска, хоть и скрывалась частично деревьями. Перед кафе имелась небольшая парковка. Это радовало. Не придется далеко бросать машину. Скоро он заехал на свободное место и, собравшись с мыслями, посмотрел на окна кафе. Народа там оставалось немного, насколько позволял обзор небольшого зала. У самого окна сидела парочка, которая уже собиралась оплачивать счет, поскольку кафе вскоре закрывалось. Семья с ребёнком на диване капризным. Мальчик допивал огромный коктейль, пока отец хлопал себя по карманам, ища карточку для оплаты. Там дальше виднелась компания парней, четыре человека. Смеялись, и явно обсуждали официанток в слишком коротких, по его мнению, шортах. "Как вы чёрт, они такие короткие? Мира тоже надевает это на смену". Артём вышел из машины, прислонился к её боку и сложил руки на груди, ощущая вечернюю прохладу. Нужно дождаться, пока последние посетители покинут кафе, и мышка закончит работу. По ступенькам крыльца спустилась семейная пара с ребенком, о чем-то увлеченно переговариваясь. Смотреть — одно удовольствие. Когда его родители последний раз просто болтали по душам, этого Артем не помнил. Скоро показалось хихиковшая парочка, такая приторная, что челюсть свело. За руки взяли Лисе и принялись целоваться, прямо идя по ступенькам. Места другого что ли нет. Девица споткнулась на шпильках, ее ухажер немедленно засюсюкал утешая, а та и рада, продолжая притворяться и хромать, как раненый боец. Вышли трое парней, что-то оживленно обсуждая и громко смеясь. Трое. Куда делся четвертый? Артем нахмурился и кинул взгляд на окно кафе. Миру заметил у одного из столов, она составляла на поднос пустые стаканы с коктейлями. Короткие шорты цвета шоколада и кремовая блузка облегали миниатюрную фигуру. А эти ноги. Она здесь официантка или главный десерт, чёрт возьми? Что в голове у хозяйки кафе? Артём широким шагом направился к крыльцу, когда оставшийся в зале парень схватил Миру за руку. Поскольку в этот момент она держала поднос с пустыми стаканами, то увернуться не смогла. Я ж толк телефон прошёл. Руку Мир крепкожали повыше локтя, вынуждая остановиться и развернуться лицом к нахалу. Хватит ломаться, но ну. отпустите! Потребовала она делай попытку отстраниться. В кафе имеются камеры видеонаблюдения. Вам нужно немедленно прекратить. Да ладно себе, я просто прошу телефона у симпатичной девушки, и она мне его сейчас даст. Парень рассмеялся и протянул свободную руку к ее волосам, растрепав короткие пряди. Такая милашка. Мира тряхнула головой, убирая нахальный руку. Немедленно покиньте кафе. Как только дашь свой номер, а еще лучше днем с нами. Ты ж закончил работу. Выпьем, поболтаем, но ну. со мной поболтай. Мрачно предложил Артём, спускаясь в зал по двум ступенькам. И убери руки от моей девушки, пока я их не сломал. От неожиданности Мир не удержал поднос, и пустые стаканы съехали по нему, разбиваясь на сотни осколков под ногами. А звон бьющейся посуды наполнил зал. Да твою ж! Ругнулся парень немедленно отпуская миру и принимаясь оттирать джинсы от разбрызганных остатков коктейля. Давайте мы все успокоимся, мальчики, попытался разрядить обстановку Лена, выбежав в зал. Тоха, хороший же. Вмешался приятель, доставал и вернувшись с улицы в кафе, пока ситуация не усугубилась. Вале уже отсюд кафэ скрывается. Вошел и второй парень, видя происходящее через окна. Да, Аллан тебе тоха. Он дружески толкнул плечом в плечо раскрасневшегося от негодования Антона. Нам пора идем. Извините, что пошумели. Эп, чему сразу не сказал, что есть парень. Продолжая возмущаться, Антон кинул страдальческий взгляд на Мира, словно это было последнее пирожное, которое у него без совести отобрали. Здохнув, он все же пошел следом за товарищами к выходу из кафе. Вот и мне интересно, почему. Обратился к Миру Артем, стоял у двери кафе, закрыться за последними посетителями. А мы, правда, уже закрываемся. Видя, что опасность миновала, замурлыкала Устоя Килена, откровенно глядя на Артёма. Видимо, не слышала его недавнего заявления, расстроила глазки. А Женя испачкала юбку мороженым, точнее, её испачкал ребёнок посетителей, поэтому отсутствовала в зале, приводя одежду в порядок. "Ну если что-то хочешь", продолжила Лена. "Её", коротко ответил Артём, продолжая смотреть на вспыхнувшее лицо Миры. "Что?" Несколько опешила Лена. Я не за коф сюда пришёл. Всё, что мне нужно это она. Не меняя серьёзного выражения лица, заявил Артём. От этой актиор Мира почувствовала, как снова дрогнули руки, и до такой степени сжала пластиковые края подноса, что пальцы побелели. Да ну, усмехнулась Лена, переводя удивлённый взгляд с посетителя на Миру. Вам не пора заканчивать, сухо осведомился Артём. Затем он опустил взгляд на ноги Миры и тихо выругался. Облила туфли колготки разноцветными остатками коктейлей, которые были в разбитых стаканах. Стекла столько вокруг, если сделает хоть шаг, наверняка свалится в осколки на этих шпильках. В два шага Артем оказался рядом с Мирой, не давая ей двинуться с места, он поднял ошаленную девушку на руки, затем, поворачиваясь и отходя с ней в сторону, опустил уже на чистом полу, убеждаясь, что она устоит на ногах. Спасибо. Иди переоденься. Проговорил Артём, глядя на ее лицо и синяк, который проступил через слой непривычной косметики. Видя замешательство Мира, он смог едва улыбнуться. Это в некоторой степени вызвало положительный эффект, и девушка немного расслабилась. Ладно, сдалась Мира, глядя из-за его плеча на любопытную Лену. Если сейчас и Женька объявятся, она отошла от Артёма и торопливо скрылась за одной из служебных дверей. Нужно было переодеться и собрать всё стёкла, чтобы борщ со тётянин не поранился, наводить порядок. Стоимость разбитых стаканов вычтут из невеликой зарплаты, а про премию в этом месяце вообще придётся забыть. Начальница ещё долго будет припоминать случившееся. Мира подошла в раздевалке к своему шкафчику, принимаясь переодеваться под удивлённый взгляд подруги. Женя поморщилась, глядя на испорченные колготки и туфли. Что опять случилось? Что за звон я слышала? Я разбил 5 стаканов. Мира обтёрла ноги влажными салфетками, спеша затем переодеться в удобные джинсы и байку. У меня сегодня сумасшедший день. Ну ты даёшь, Женя покачала головой, держась за открытую дверцу шкафчика. Целый день грузишься чем-то? Что с тобой происходит, а? Я уже волноваться начинаю. Ты не поверишь, Мира пригладила взъерошенные волосы и расправила капюшон байки. Она и сама не могла поверить своему везению. Кто-то бы не верил, узнал, что ты рисуешь. Предположила Женя. Нет, просто ты когда в зал выйдешь, ничему не удивляйся. Ладно, Жень, и ни о чём пока не спрашивай, пообещай. На Женю смотрели умоляюще, и она сдалась. Да ладно, что я бы ты посуды не видела? Или ты половину зала развратила? Вроде особ в грох ты и не слышала. Усмехнулся подруга. Заканчивай переодеваться, помогу стекло собрать. Выходить обратно совершенно не хотелось, но и время зря тянуть дальше невозможно. И что там сейчас делал Артем? Остался наедине с Леной. Это без ложной скромности спросят в лоб все, что хочет. И что скажет в ответ ее фальшивый парень? Да и зачем же все это понадобилось Артему? Именно это собралась узнать Лена, постукивая ухоженными пальцами по подносу и прохаживаясь по залу, недоверчиво откровенно поглядывая на Артема, она приблизилась. Так вы и правда встречаетесь со Славой? С кем? нахмурился он, не понимая вопроса. Ну, с Мирославой, пояснила Лена, склоняя рыжую голову набок и кокетливо закусывая губу. Ты не похож на парня, который увлекается девочками вроде нашей малышки. И на кого же я похож? принимаясь угромы что-то искать по карманам, спросил Артём. Но того кто любит обижать таких девочек, но я ведь ошибаюсь, верно? Эта рыжая переживала, что он навредит миру. Наверное, он попал в некое параллельное измерение, где у всех присутствующих девушек вызывал только отторжение. Бойся желаний своих. Ты же мечтала об этом князе, так получи и распишись. В зал выглянула женщина средних лет, ахнув при виде разноцветной лужи на полу из кучи битого стекла. Видимо, отвечала здесь за уборку. Стоило предположить, что Мира провозится ещё час, прибирая за собой. Временно это не было, поэтому нужно разобраться со всем до её возвращения. Артём титаническими усилиями заставил себя улыбнуться женщине. Он вытащил бумажник из заднего кармана джинсов и достал несколько купюр, благо что были наличные. Суммы хватит и на разбитые стаканы, и на месячную зарплату уборщице, так что проблем возникнуть не должно. Извините. Артём прошёл к женщине, останавливаясь рядом и опуская деньги на один из ближайших от неё стульев. Я случайно под нос столкнул на пол и всё разбилось. Я надеюсь, что моих извинений хватит и на новые стаканы, и на благодарность за доставленные хлопоты. Стоя неподалеку, Лена покачала головой, наблюдая за его действиями. Стоила ожидать, что глаза у тети Нины загорелись от увиденной суммы. И что за мажор завелся у Славки? Решил ее отмазать, чтоб поскорее смыться из кафе? Конечно, уборщица примет взятку, если бы тети Нине каждый день так платили. А со стаканами хорошо придумал. лучше всего свалить на посетителя в таком случае, ведь сам это предложил. Тогда Славке не достанется от начальницы и премии, и не лишат. Неужели ошиблось на его счёт? Но чти её никогда не обманывала. Не было ничего общего между Славкой этим парнем с безразмерным бумажником. Решил поиграться, поскольку приелись клубные девочки, или правда запал. Тютнин, воскликнула взволнованно Мира, возвращаясь в зал и видя действия уборщицы. Я сейчас всё уберу. Да всё в порядке. Так же торопливо заверила её женщина. Мальчик уже всё мне объяснил, всякое бывает. Хорошо, что никто не поранился. Идите уже не топчитесь, а то так до ночи порторчим здесь. Но я Мира селась, когда, не сбавляя ходу, мимо неё прошёл Артём, схватил за руку и потянул к выходу из кафе. Она попыталась возразить, но никто не слушал. Я не могу просто так уйти. Уже ушла. Артём открыл дверь, выходя на улицу, а затем увлёк Миру в сторону парковки.